«Тарелок нет, — сказал Ансельма. — И ножей тоже. Режь своим». Четыре вилки девушка прислонила к краям железной сковороды зубцами вниз. Они ели прямо со сковороды по испанскому обычаю, молча. Мясо было зайчи, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему соус из красного вина, в котором плавал мелкий горошек. Хорошо прожаренная зайчатина легко отделялась от костей, а соус был просто великолепный. За едой Роберт Джордан выпил еще кружку вина. Пока он ел, девушка все время смотрела на него. Остальные смотрели только на мясо и ели. Роберт Джордан подобрал куском хлеба соус, оставшийся на его части сковороды, сдвинул косточки в сторону, подобрал соус на том месте, где они лежали, потом начисто вытер хлебом вилку, вытер нож, спрятал его и доел хлеб. Нагнувшись над миской, он зачерпнул себе полную кружку вина. А девушка все сидела, обхватив руками колени и смотрела на него. Роберт Джордан отпил полкружки, но когда он заговорил с девушкой, у него опять что-то подступило к горлу. — Как тебя зовут? — спросил он. Пабло быстро взглянул на него, услышав, как он сказал это, потом встал и ушел. — Мария, а тебя? — Роберто. — Ты давно здесь, в горах? — Три месяца. «Три месяца?» Она снова провела рукой по голове, на этот раз смущенно, а он смотрел на ее волосы, короткие, густые и переливающиеся волной точно пшеница под ветром на склоне холма. «Меня обрили», — сказала она. «Нас постоянно брили в тюрьме в Вальядолиде. За три месяца всего вот настолько отросли. Я с того поезда. Нас везли на юг». После взрыва многих арестованных опять поймали, а меня нет. Я пришла сюда с ними. — Это я ее нашел перед тем, как нам уходить, — сказал цыган. — Она забилась между камнями. Вот была уродина. Мы взяли ее с собой. На дорогой думали, что придется ее бросить. — А тот, что тогда был вместе с ними, — спросила Мария. — Такой же светлый, как ты, иностранец. Где он? — Умер, — сказал Роберт Джордан. — В апреле. — В апреле. Поезд тоже был в апреле. «Да», — сказал Роберт Джордан. «Он умер через десять дней после этого». «Бедный», — сказала Мария. «Он был очень смелый. И ты тоже этим занимаешься?» «Да». «И поезда тоже взрывал?» «Да». «Три поезда». «Здесь?» «В Эстремадуре», — сказал он. «Перед тем, как перебраться сюда, я был в Эстремадуре. В Эстремадуре таких, как я, много. Там для нас дела хватает». «А зачем ты пришел сюда, в горы?» — Меня прислали вместо того, который был здесь раньше, а потом я давно знаю эти места, еще до войны знал. — Хорошо знаешь? — Не так, чтобы очень, но я быстро освоюсь. У меня хорошая карта и проводник хороший. — Старик! — она кивнула. — Старик, он очень хорош. Спасибо! — сказал я Ансельму, И Роберт Джордан вдруг понял, что они с девушкой не одни здесь, и он понял еще, что ему трудно смотреть на нее, потому что, когда он на нее смотрит, у него даже голос меняется. Он нарушил второе правило из тех двух, которые следует соблюдать, чтобы ладить с людьми, говорящими по-испански, угощать мужчин табаком, а женщин не трогать. Но он вдруг понял, что ему нечего считаться с этим. Мало ли, есть такого на свете, с чем он совершенно не считается. Зачем же считаться с этим? — У тебя очень красивое лицо, — сказал он Марии. — Как жалко, что я не видел тебя с длинными волосами. — Они отрастут, — сказала она. — Через полгода будут длинные. Ты бы посмотрел, какая она была, когда мы привели ее сюда. Вот Родина, глядеть тошно было. — А ты здесь? — С кем? — спросил Роберт Джордан, пытаясь овладеть собой. — Ты с Пабло? Она взглянула на него и засмеялась, потом хлопнула его по коленке. — С Пабло? Ты разве не видел Пабло? — Ну тогда с Рафаэлем я видел Рафаэля. — И не с Рафаэлем. — Она ни с кем, — сказал цыган. Чудная какая-то. Ни с кем, а стряпает хорошо. Правда, ни с кем? спросил ее Роберт Джордан. Ни с кем, никогда и ни с кем, ни для забавы, ни по-настоящему. И с тобой не буду. Нет? спросил Роберт Джордан и почувствовал, как что-то снова подступило у него к горлу. Это хорошо. У меня нет времени на женщин, что правда, то правда. И пятнадцати минут нет, поддразнил его цыган. И четверти часика! Роберт Джордан смолчал. Он смотрел на эту девушку Марию, и у него так сдавило горло, что он не решался заговорить. Мария взглянула на него и засмеялась, потом вдруг покраснела, но глаз не отвела. — Ты покраснела, — сказал ей Роберт Джордан. — Ты часто краснеешь? — Нет, никогда. — А сейчас покраснела. — Тогда я пойду в пещеру. — Не уходи, Мария. — Уйду, — сказала она и не улыбнулась. Сейчас уйду в пещеру. Она подняла с земли железную сковороду, с которой они ели, и все четыре вилки. Движения у нее были угловатые, как у ребенка, и такие же грациозные. — Кружки вам нужны? — спросила она. Роберт Джордан все еще смотрел на нее, и она опять покраснела.